Враг, побежденный гвином там, на дне разлома в мире, под названием Ивиал, так похожим и непохожим одновременно на ее родной мелью. Тень, или вернее ее хозяева, вновь тянули лапы к Сиану. Она вновь потребовалась им, правда, уже для чего-то нового. Для чего дану пока понять не могла как и не понимала откуда в ней эта уверенность, наверное так стоящий по колено в реке человек тщиится описать словами свои ощущения другому рожденному в жаркой пустыне, где вода драгоценность куда не ступают ногами ямни именно стояла по колено в эмонациях белой тени вновь выползающих из разлома почему то она им очень важна одна единственная из всех Дону этого мира. Почему? Ответ напрашивался сам собой. Потому что только она, одна единственная из всех Дону этого мира, получила власть над Иммельсторном, оружием отмщения своей расы. Попадал он в руки и других, например, седрика, но овладела деревянным мечом только она, Сиамни Аектакан. Сейчас же ее открытые глаза означали Торную дорогу для посыльных врага. Незримая конница врывалась через бреши глаз в сознание, обращая его, орды хищных мародеров алчно рылись в ее памяти, несмотря на все усилия Дону, остановить и отбросить их не получалось. Козлоногие твари шли торжественным маршем сквозь нее, а она не могла пошевелить даже пальцем не в настоящем мире, не здесь, в обители кошмаров. Дрожащая ногая пленница, отданная на поругание распаленным насильником. Так же, как отданные тобой на муки и смерть от руки Дану, были сотоварищи по цирку господ Анфима и Анфима, Троша, Нодлик, Эвелин и Таньша. «Ты не отличаешься от нас», – твердили бесчисленные и бесплотные голоса. «После тебя на имперских землях осталась кровавая борозда, что зарастет еще, ой, как не скоро. «Ты сама впустила нас к себе, дочь дано «Лжете!» – пыталась она кричать, но слова застревали в горле, и она давилась ими, задыхаясь в жестоком кашле. Давилась, потому что знала, призраки не лгут. Откуда бы они ни явились, и какому бы чудовищу ни служили. Она действительно прошлась по империи огнем и мечом. Великий отряд Дану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 Атари – на языке старших эльфов. невозможное, возбраненная, запрещенная всем и вся. Атагири – на ее сям родном наречии, где это слово означало уже совершенно иное – страшное, ужасное, неодолимое. Однако значение невозможное ушло. Да ну, отвергались запреты старших братьев. Атагири – демон. Почти что неуязвимый и непобедимый. Однако именно «почти что». Она, Сиамни Аектакан, победила. Победила именно памятью деревянного меча. Она на миг словно бы сама сделалась настоящим имельсторном. Она видела и запомнила каждый миг размаха незримого клинка. Запомнила хруст, с которым лезвие вспарывало плоть от агири. Запомнила запах его ядовитой крови. Запомнила торжество ликующего меча. Торжество, очень схожее с тем что испытала, когда самолично терзала и мучила обливающегося слезами трошу, до последнего умолявшего свою былую любовь Агату не делать этого, просившего «ну, убей уж меня тогда быстро», а потом, напоследок, когда кровь уже строилась ему по паху и бедрам, внезапно выпрямившегося, насколько это позволяли путы, и плюнувшего ей в лицо».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 Он умел заставить трепетать каждую ее жилку. Ей нравилось подчиняться, играть, завлекать его, с тем, чтобы потом в один миг превратиться из шаловливого котенка в разъяренную тигрицу. Сиамни осторожно села. Походный вазок правителя Меллиана. Мягкая постель, из-за обитых кожей стен скрип колес, лошадиное фырканье, время от времени короткие реплики охранявших ее военных. Армия находилась на маршру. «Куда? Зачем? Почему? Сколько она, Сиам, не пробыла без чувств? Вернее, во власти совершенно иных чувств. Легионы в походе, наверное, наступают на Симандру или к Селиновому валу. Скорее, скорее, скорее прийти в себя, узнать». дано поспешно откинула одеяло, спустила ноги с лежака. «Одежда, вот она, привычная в походах порты, широкие сверху, зауженные к низу, мягкие сапожки, чуть пониже колена, рубаха, короткая куртка, ремень». За стенами воска вдруг сделалось как-то подозрительно тихо, а затем голос кого-то из вольных осторожно проговорил на старом, общем и для дону, и для эльфов, и для вольных языки. «Госпожа, с вами все в порядке?» «Я...» – начало было сиамни и едва не поперхнулась Гортань словно бы разучилась произносить звуки. «Я... Кто тут? Кто со мной?» «Кен Сатар, госпожа!» – немедленно отозвался вольный. «Старший десятка! Чем я могу служить, госпожи?» «Пошлите весть!» Она по-прежнему кашляла, хрипела и запиналась. «Пошлите весь его императорскому величеству, что я прошу допустить меня перед его очи. Это будет сделано немедленно!» Вольный уже овладел собой, голос его звучал совершенно бесстрастно. «Благодарю!» – отозвалась Сианна. Она увидит его, своего Гвина, которому она подарила имя. Подарила имя, саму себя, всю целиком, но этого мало. Она, она должна... Тень, белая тень.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 Сейчас же пришло само это чувство. Да, она ненавидела. Ненавидела всех. Империи, людей, гномов, даже старших эльфов. Всех, кто мог оказаться у нее на пути. Такова цена победы. И да, но были согласны заплатить ее. Но почему все это вернулось сейчас? Или ту же цену ей приходится платить уже за победу над Атагирей? Сианни вдруг почувствовала, как затряслись пальцы. На плечи, словно бы накинули, ледя покрывало.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 Затопали копыта, кто-то резко скомандовал «Дорогу!» И сердце дану затрепетало, бьющейся в селках птахой. Гуин здесь, как быстро. Дверца воска распахнулась, кто-то рванул ее так, что едва не сорвал с петель. Гуин в черных доспехах с царственным Василийском на груди, заляпанных грязью. Слипшиеся волосы почти достигают плеч. И красные от бестонницы глаза, глубоко запавшие, на яростные, как и прежде.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 «Ну и глупости же ты несешь, Данке!» – фыркнул он. «Я помню тварь на берегу, как ее убила, а потом ничего. Потом ты пробыла без сознания много недель», – сумрачно ответил император. «Тарвус остался на Солле, а мы двинулись на запад, потому что пришла весть о тварях, прорвавшихся из разлома. Потом он рассказывал о битве на Ягодной гряди о Сейжес, о ее травяном сборе, о появлении нергрианцев, предложенной сделке и излечении». И только о своей собственной руке, едва не отправившей его в могилу, император умолчал. Тайды слушал, азатаив дыхание и прижал кулачки к щекам. «И вот мы здесь», — угрюмо закончил правитель Меллина. «Да, Сэй сказала правду. Ее травы и впрям помогли. Нерк предал, мы не получили никакой помощи. Армия несколько оторвалась от наседающих бестий и сейчас на пути в Меллину. Позицию жаль, хорошая была. Ну да ничего, можно построить новые палисады и новые рвы выкопать. Но главное, это не изменит. Как сражаться с океанским валом, с катящейся лавиной и налетающим штормом? магии Тихо, но твердо ответила Сианна. Сыжес попыталась, и клянусь берегом черепов, это была славная попытка. Я думал, ее пламя проделает нам тут второй разлом. Бестолку, их слишком много.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 «Кого же?» – голос Ямни дрогнул. «Кого же они принесли в жертву?» «По счастью, никого из моих несчастных верноподданных. В расход пустили захваченных Акалитов Слаша Бесформенного». «Не надо, Тайда, не надо. Это война, а они наши враги. Смерть каждого из них приближает нашу победу. И неважно, погибли неприятель на поле брани или же так, как эти. Надо сказать, пользу от их смертей мы извлекли несравненно большую». И не вздумай себя за это корить. Была б ты другой, я просто придумал бы красивую сказку. Но ты – это ты. Это и ты, и я. Врать себе – последнее дело тайды. А врать тебе – даже во спасение. Получается, что я вру сам себе. Я не корю прежним или слышным шепотом. Просто долг уж больно велик. Не знаю, смогу ли я когда отдать. Ты о чем? Он быстро взглянул ей в глаза, сощурился, понимая. Иммель в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 «Я помню каждый миг, каждый крик, каждую каплю крови. Я...» «Хватит, Таль», — потемнел император, — «минувшего не переделать. Зато ты можешь помочь живым. В отличие от мертвых, им еще можно помочь». «Забыла волков?» «Что волки? Мелочь, Они вон убрались, и носа не показывают, бедолаги. Твари разлома их тоже не пощадят».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 потому что знал, остановись он и предайся меланхолии по поводу того, куда рухнула империя после его и ничего больше решения ударить по радуге. Завтра от Милинской державы не останется даже воспоминаний. «Я сегодня приду к тебе», – нетерпящим возражений тоном заявила Сианна. «И все будет хорошо». «А теперь иди, до вечера ты принадлежишь войску, а не мне». Наступил вечер.